шестое. А теперь, Эгин, это уже был Илонаф. Со всей честностью, на которую способен варанский офицер, поведай нам, что ты по этому поводу думаешь? Вопрос Илонафа застал Эгина врасплох, но игнорировать его не стоило. Заглотнув комок воздуха, Эгин прочистил горло и начал: "Не я был зачинщиком. «И не знаю, что было причиной вашего решения, милостивые геозиры, но теперь я заодно с вами, причём скорее рад этому, чем опечален. Дело в том, что задание, данное мне моим непосредственным начальником Нороуксшином, собственно, то задание, ради выполнения которого я и поднялся на борт зерцала огня, было заданием совершенно невыполнимым. Это был тупиковый туннель, оканчивающийся в подвалах «Опоры Единства», Вдобавок этой ночью я совершил служебный проступок и сунул нос в дело, от которого мне следовало бы держаться подальше. Я стал поперек горла Хорту Окстамаю, сцепившись с его людьми. Я укрывал у себя его племянницу, которая поутру отправила к працам двух моих слуг и словно бы превратилась в морской ветер или, выражаясь более прозаически, сбежала. Я обнажил внутреннюю секиру, чему свидетелем, любезный Шотор. Меня испытывал на честность Нора Оксшин, словом, в последние дни моя карьера едва не пошла прахом. Эгин, конечно, утрировал, иногда переставляя акценты, сгущал краски. Он говорил нарочито сбивчиво. Красноречие не его, Эгина, союзник. Красноречие уместно только тогда когда обдумывать каждое слово вовсе не обязательно. Красноречие уместно там, где слова ничего не значат, там, где речь лишь музыка. С пар арцинцами следует быть искренним, смущенным и правдивым. Лгать нельзя. Лучше не договаривать. Это сложно, но выполнимо, да и доказать ему следовало всего лишь то, что он эген в безвыходной ситуации, и, стало быть, я обречен. Сожалеть о том, что князь и истина остались в пенарине мне, обреченному офицеру, не с руки, ибо моего разумения хватает на то, чтобы предпочесть предательство гибели». Датанагелла, к которому по преимуществу обращал свой рассказ Эген, удовлетворенно покачал головой. «Кажется, Эгену удалось добиться своего. Пар Арценс поверил большей половине услышанного». «Я ещё утром заметил, парень, что дела твои идут хреново», обаятельно ухмыльнувшись, подытожил знахарь, обращаясь как бы ко всем, не только к Эгину. «В его словах очень много правды», добавил он, но уже обращаясь к одному лишь Дотанагелли. Седьмое. Они говорили долго, Эгину приходилось много слушать, много поддакивать и еще больше удивляться. Они опорожнили все кувшины и съели всю снедь. Но, как и всякий разговор, этот, сколь бы важным он ни был, не мог продолжаться вечно. Спустя три, может быть, четыре часа предатели князя Истины встали из-за стола и начали расходиться по своим каютам. Вербелина демонстративно льнула к Датанагелли, Самилан нарочито зевал, Русоволосая Авор, не проронившая ни слова с момента своего представления Эгина, укутавшись в кружевную шаль, тоже заторопилась к выходу. «Если бы я не знал наверняка, что она была близка с Ардом Окслайном, я бы верно подумал, что она девственница», — отметил про себя Эгин, провожая взглядом хрупкую фигурку девушки с тощими русыми косами. Один знахарь был удивительно бодр и свеж. Казалось, печать озабоченности и неопределенности, которая лежала в уголках искушенных глаз всех профессиональных лицедеев и свода равновесия, была совершенно чужда ему. «И откуда они только берут этих знахарей?» — думал Эгин, выходя в соленую черноту ночи. «Я провожу тебя до каюты», — бросил Илонаф. «Буду рад». В сотый, наверное, раз за эти бесконечные сутки, Эген отдал должное зателевой судьбе. Каюта Арда, которую он совсем недавно осматривал, вооружившись зраком истины, стала теперь тем самым местом, где ему, по всему видать, придется торчать еще долго. Они неспешно прошествовали по верхней палубе, удаляясь от остальных. У самого носа корабля Иланаф облокотился о фальшборт и бросил назад взгляд, который Эгин, не будь он офицером свода, быть может, счел бы нечаянным. Нет, они были здесь одни. Матросы, не занятые на вахте, спали. Эгин, испытующий, поглядел на Илонафа, тот на него. Оба отвели глаза. Как это, оказывается, сложно быть искренним. «В конце концов, если я и могу доверять кому-нибудь на этом проклятом корабле, так это только Илонафу». Чего бы ни было у этого сукина сына за душой. Восьмое. «Спасибо тебе за все», — сказал Эйген со всей возможной признательностью. «Все-таки речь шла о спасении его жизни». «Надеюсь, будь ты на моем месте, Эйген, ты сделал бы то же самое», — смущенно ответил Илонаф. «Сейчас он, конечно же, поспешит увести разговор в сторону», — догадался Эйгин. Ему тоже было неловко, он не привык к искренности, не привык благодарить. Возможно, Илонафа смущала, что, несмотря на его протекцию, Эйгину все-таки крепко досталось по голове обернутым войлок шестоперам, а, возможно, и, скорее всего, он, как и всякий офицер свода, чувствовал себя не в своей тарелке всякий раз, когда кто-либо начинал подозревать его в том, что ему не чужды старомодные человеческие чувства. «Те чувства...» которые не приветствовались в своде, ибо не являлись необходимыми дружеская привязанность, любовь, сострадание. «Скорее всего, уклончиво, то есть вполне откровенно», — ответил эгин «Ладно, ладно, ты держался молодцом, не хуже, чем у Нора на сковородке, даже лучше. Ты все сказал правильно, да Танагела тебе поверил, от этого зависело все. Помнишь, как мы распевали...» четвертом поместье лихата година когда ты вызовешь гнев пар арценца это не пустые слова, но ты ему кажется понравился несмотря ни на что, насколько ему вообще кто-то может понравиться несмотря ни на что у эгена ёкнуло сердце Он вспомнил о вербене. Илонаф знает, что Эгин и Вербелина состояли в связи, и он вполне мог поделиться своим знанием с пар Арценсом, чтобы набраться весу в его глазах. Какую глупую игру затеяла Вербелина. Татанагела из опора писаний, гастрок тоже из опора писаний. Гастрак был прекрасно осведомлен о том, что он, Эгин, спит с Вербелиной, чем он и поделился с Эгином в каюте Арда. То, что знает подчиненный, обычно знает и начальник. значит, Эдин взглянул на Илонафа, ища не то опровержение, не то утешение. Илонаф не ответил. Но в его глазах было написано «Дотанагела знает».